Глава 32. Виктор не поверил Пустовалову, когда тот предложил взять с собой пузатого машиниста, потому что не хотел втягивать в неприятности парня, накормившего их бутербродами, а с носатого, дескать, и так хватит после встречи с харитоновским кулаком. Он был уверен, что Пустовалов решил взять его, потому что тот грубо толкнул Дашу, а Виктор с недавних пор стал замечать, что между Пустоваловым и Дашей наметилась какая-то едва уловимая связь. Пока это трудно было назвать чем-то определенным, и не в последнюю очередь по причине скрытности их сложных характеров. Безусловно, эта парочка умела шифроваться, но их взгляды, едва уловимые интонации, движения тела все это намекало на нечто большее, чем обычная взаимопомощь в трудной ситуации. Впрочем, Виктор допускал, что подобные подозрения – всего лишь плод фантазий его натуры, которая пыталась отыскать романтическую гармонию даже там, где ее не было. Мотовоз явно наспех переоборудовали под перевозку людей, нарастили борты из досок, выбросили лишнее – пристроили с торца кузова трехместную металлическую скамейку для охранников. На этой скамейке сидели теперь Виктор, Даша и Катя. От нее до кабины было всего метров шесть, так что в кузове могли разместиться до 30 человек. Катя, сумевшая не без помощи гостеприимного парня почти на 20% зарядить свой iPhone, теперь рассматривала фотки из прошлой жизни. Связи с внешним миром по-прежнему не было. Под скамейкой громыхала пустая стальная бочка. Виктор глядел по сторонам, поражаясь бесконечному количеству поворотов, разъездов, сбоек и ответвлений. Все это походило на то секретное метро, о котором он не расслышал Даша сидела рядом и наблюдала за кабиной, где Харитонов с помощью подзатыльников воспитывал машиниста. «Такое ощущение, что он питается этим», — сказал Виктор. Даша удостоила его светлым взглядом. «Нет, питается он колбасой. Насилие для него просто способ защиты». «Защиты от кого?» – не понял Виктор. «Он напуган. Разве не видишь?» Виктор с сомнением посмотрел на крепкий затылок Харитонова. «Скорее, это он всех запугивает и явно кайфует от этого». «Нет, он не кайфует. Он злится». «На кого? На этого хмыря?» На всех, а в первую очередь на того, кто сделал его таким. А в чем остальные провинились? В том, что не вмешались, не вступились за него, когда у него еще не было таких огромных кулаков. Ты заметил, как он относится к тем, кто пытается за кого-то заступиться? Катя на пару мгновений оторвалась от айфона и задумчиво посмотрела на Дашу. «Я, похоже, не шарю в этих типах, как ты». «Да тут не надо шарить», – сказала она, продолжая глядеть на Харитонова, махавшего кулаком перед лицом запуганного машиниста. «Просто ты еще не поняла, что это за место», – а он начал понимать это десять минут назад, пока он еще не признается себе в этом. «Его можно понять. Таким, как он, это трудно. Он пытается защитить себя, как всегда делал» выстраивает вокруг себя стену из того, что сильнее всего определяло его существование в старом мире. «А Саня понимает, что это за место?» – спросил Виктор. Даша взглянула на него. В глазах и льдинках мелькнуло что-то прежде незнакомое и, к удивлению Виктора, похожее на сожаление. «Не знаю». «Не слушай ее, у нее не все дома», – сказала Катя, на секунду оторвавшись от своего айфона. Виктор заметил фотку на экране. Катя стояла в обнимку с каким-то парнем. Кругом было зелено, на нее удачно падал солнечный свет, отчего она походила на блондинку, опорванные обтягивающие джинсы демонстрировали ровный загар на безупречной коже. «Когда я там искал в темноте проход, мне тоже казалось, что у меня не все дома», сказал Виктор, украткой посмотрев на Дашу. Ее сверкающий взгляд, приподнятый кончик скругленного носа в полумраке казались очаровательными. Ему нравилось, что даш он ни капли не задели слова Кати. Таких девушек он еще не встречал, по крайней мере, не сидел с ними так близко. «Мне слышались голоса. Это были наши голоса. Да, то есть не совсем. Я слышал голос Олега. Обе девушки испуганно уставились на него». Будто он сам превратился в Олега. Первый отмерла Катя. «Да вы оба больные», — заявила она, покачав головой. «Да нет, это не то, что вы подумали», — улыбнулся Виктор. «Я там вырубился, и мне приснилась наша старая болтовня. Там, помните, когда мы все сидели у стены, когда он был еще жив, и мы...» И тут Виктор будто заново увидел свой сон про болтовню и падение в колодец. Заново почувствовал то ужасное, что ринулось тогда на него и что заблокировал мозг, чтобы спасти рассудок. То, что ценой оцепенения ему пришлось остановить и сейчас. Сердце Виктора бешено заколотилось. Он даже стал задыхаться. К черту. «Вот стена. Нет. Вот девушка. Колени, гладкая кожа. Секс. Горячий или чувственный. Нет». Красивое лицо, туннели, рельсы, девушка, глаза, огромные ясные глаза-льдинки, идеальные линии и пропорции губ, выточенный, будто из мрамора, подбородок. Но Даша не дала ему спрятаться. «Ты слышал не только его голос?» задала она убийственный вопрос. Виктор закрыл глаза и вернулся в тот миг. Голос Олега, голос Александра, голос... его голос. Он открыл глаза, повернул лицо к девушке. «Это был не сон», – выдохнул он. Даша с грустью смотрела ему в глаза. «Значит, ты тоже начал понимать, что это за место». Мотовоз выехал на развилку и двинулся дальше по туннелю. Почти сразу впереди замаячил светлый квадрат станции. «Прибавь ходу», – приказал Харитонов. «Лучше не надо», – осторожно косясь на него, произнес Пузатый. «Нам приказано не больше семи». Пустовалов выглянул из кабины, крикнул Виктору и девушкам, чтобы они спрятались у правого борта, после чего вышел на мостик поглядеть, как они укрылись. «Лежите тихо, пока не проедем». Девушки и Виктор прижались спинами к борту. Пустовалов оглянулся на станцию, до которой оставалось уже около полусотни метров. Вернулся в кабину и сам присел у двери. На станции звучали голоса. Харитонов опустился на пол рядом с машинистом. «Не чуди!» – угрожающе предостерег он. Пустовалов посмотрел через отверстие в резиновой накладке, которое заранее проковырял ножом. Перед глазами проплывала Октябрьская кольцевая. Два ряда громоздких пилонов и грязный в разводах пол из темного гранита. Они двигались в сторону, обратную той, по которой в обычной жизни здесь ходят поезда. По словам машинистов, бояться было нечего. Согласно правилам, по этой стороне мотовозы ездят до Белорусской. Оттуда же, развернувшись, едут по соседнему туннелю на Курскую, забирая со станций пассажиров. Значит, проблем быть не должно. Если какой-нибудь головорез не захочет запрыгнуть в их мотовоз, при скорости в 7 км в час это было несложно. На всякий случай Пустовалов готовился дернуть рычаг регулировки скорости. Он слышал голоса, но пока никого не видел. Лампы на потолке не работали. Лишь на светлых колоннах горели алюминиевые светильники в форме факелов. В купе с общим полумраком и узкими проходами между пилонами все это наводило на мысли о глубокой пещере. Такие же светильники мелькали в главном зале». Наконец, за ступеньками перехода, ведущими в темноту, показался первый человек. Это был относительно молодой мужчина в изодранной куртке. Под глазами у него чернели синяки, явно не от недосыпания. Куртка в районе груди была забрызгана кровью, руки у него были скреплены чем-то. Разглядеть трудно, но держал он их перед собой неестественно. За другой колонной пустовалов увидел группу людей. Взгляд выхватил женщину и мальчика, сидевших прямо на полу спиной к нему. И, наконец, охранники. Все они располагались на противоположной платформе. «Что там?» – прошептал Харитонов. Пустовалов резко поднял руку. Двое великанов, оба белые европейской внешности. Один в камуфляже пятицветки, другой в его черном аналоге. Оба в натовских шлемах с автоматическими винтовками на груди. И оба смотрели на проезжавший мотовоз, но каждый из них оставался на своем месте, что пустовалов счел хорошим знаком, а вот то, что он увидел за очередным пилоном, было знаком плохим. С центра зала к ним приближался высокий мужчина в черных тактических брюках, военной куртке и коричневой бейсболке «Маш Трум», скрывавший взгляд. В отличие от головорезов, он больше походил на охотника, чем на военного. Пустовалов отметил широкие плечи и крупные ладони, одна из которых сжимала Tesson SS от Air Force со встроенным глушителем, самую тихую винтовку в мире. Мужчина быстро приблизился к платформе и, остановившись на краю, стал внимательно следить за удаляющимся мотовозом. Как только они въехали в туннель, Пустовалов вылез на четвереньках из кабины и громко прошептал «всем лежать». Слегка привстав, он увидел широкоплечую фигуру в квадрате отдаляющегося света. Мужчина-охотник был высоким, белым, с длинным прямым носом и острым подбородком. Походил то ли на немца, то ли на скандинава. Движения его были точными быстрыми, но при этом монотонными, как у робота. «Флегматик», — отметил Пустовалов, — «отличительная черта снайперов». «Эй!» Обратился он к Пузатому, когда мотовоз скрылся за плавным поворотом. «Как часто тут ездят мотовозы?» «С интервалом в 45 минут», — ответил машинист. «Ты знал, что они будут там», — прошипел Харитонов. «Нет, нет, они могут быть на любой платформе». «Насколько быстро может ехать эта штуковина?» — спросил Пустовалов. «До 30 километров в час. Давай, разгоняй». Но мы сократим разрыв с другими, так нельзя. Это привлечет внимание. Делай, как я сказал». Пузатый прибавил ходу, а Харитонов отвел Пустовалова в угол кабины. Что происходит? Не понравился мне там один тип. Когда впереди показалась станция «Парк культуры», поступили так же. Сбросили скорость и спрятались. Пустовалов устроился наблюдать. Однако станция оказалась совсем пустой. Здесь были такие же массивные пилоны, только из серого мрамора с белыми барельефами, изображавшими отдых советской молодежи. Светильников на пилонах не было. Горели только две или три люстры. По соседнему пути в противоположную сторону проехал пустой мотовоз. В конце концов Пустовалов поднялся, успев увидеть лепнину на потолке, прежде чем поезд скрылся в тоннеле. Я не заметил лестницы перехода, «На этой станции переход в вестибюле», – пояснил пузатый, плавно двигая рычаг. Пустовалов оглянулся и похлопал машиниста по плечу. «Не надо гнать, притормози». Машинист послушно сбросил скорость. В лице его промелькнуло недовольство. «Послушай, дружище», – обратился к нему Пустовалов. «Ты говорил, что мотовозы не ходят дальше Белорусской. Там стоит какая-то преграда?» «Там блокпост». «Преграда помешала бы нам разворачиваться». «А как вы забираете пассажиров с этих станций?» «Мотовозы распределяет диспетчер на Белорусской. Он называет, с какой по счету станции конкретному мотовозу забирать пассажиров». Пустовалов посмотрел на Харитонова и склонился над машинистом. «Да я не про это, дружище. Я про те станции, что за Белорусской». «Не знаю», – пожал плечами машинист. «Может, их выводят через радиальные ветки?» Харитонов, который уже понял, что Пустовалов что-то задумал, теперь внимательно слушал, приоткрыв рот. На машиниста он действовал как катализатор. Тот инстинктивно прижимал голову, когда Харитонов к нему приближался. «На этих станциях есть депо или что-то в этом роде?» «На каких?» Пустовалов посмотрел на карту метро за спиной машиниста. «Проспект Мира, Новослободская, Комсомольская». «На Комсомольской электродепо «Северное», самое старое депо Москвы». Пустовалов переглянулся с Харитоновым, затем подошел к карте метро и несколько секунд ее изучал. «Мы примерно в середине тоннеля спросил он. «Да». «Тормози». «Что? Зачем?» – испугался Пузатый. Харитонов замахнулся, и мотовоз тотчас стал сбрасывать скорость. Остановились. Стало непривычно тихо и только совсем далеко кто-то истошно орал. Пузатый напрягся, за окном кабины замаячили лица девушек. «Выходи», — сказал Пустовалов. «Куда?» «В тоннель, живо!» «Зачем?» «Давай!» «Ты уверен?» — спросил Харитонов. «Абсолютно», — ответил Пустовалов. «Медлить нельзя». Харитонов придал ускорение Пузатому в словесной форме и через пять секунд тот стоял на боковом парапете, сверкая глазами в полутьме. «Какого черта ты делаешь?» спросил Харитонов, когда мотовоз двинулся назад. «Едем на парк культуры». «Зачем?» спросил появившийся в дверях кабины Виктор. «Виктор, оставайся там, вам придется прыгать на платформу, я постараюсь максимально снизить скорость». «Но мы же собирались на Киевскую». Пустовалов покачал головой, давя на рычаг. «Нам надо на Комсомольскую». «На Комсомольскую? Зачем?» Пустовалов посмотрел на Харитонова. «Помнишь, что говорил тот парень на станции? Он слышал стрельбу. И...» «Они не контролируют эти станции». Харитонов прищурился, пытаясь сообразить, что это значит. «На Комсомольской есть депо. Это им совсем не на руку. Скорее всего, там идет перестрелка с теми, кто проник с поверхности». «Возможно, полиция или армия. Это наш шанс». «На Комсомольской три вокзала», — согласилась Катя. «Там много выходов». И «Еще я там живу», — добавил Виктор. «Видите, сколько плюсов. Возвращаемся к парку культуры. Перейдем на Радиальную и пешком дойдем по туннелю до Комсомольской. Это займет часа два от силы. Тем более, если их основной путь движения кольцевая, глупо по нему кататься». «Идите в кузов, как только выедем на станцию, сразу прыгайте, мотовоз останавливаться не будет». «А это обязательно?» – нахмурился Харитонов. «Да». Станция появилась через пару минут. Девушки и Виктор теперь ехали впереди кабины. Все они держались за поручни левого борта, готовые к прыжку. Харитонов открыл дверь с левой стороны и тоже вышел на мостик. Пустовалов прижал рычаг огнетушителем. Парк культуры встретила той же тишиной и безлюдьем, и едва пустовалов собрался крикнуть, как тихий щелчок расколол стекло, которое мгновенно рассыпалось перед ним. «Прыгай!» – заорал он, инстинктивно пригнувшись, и выбегая вслед за Харитоновым, уже упавшим на платформу. Он слышал позади металлические позвякивания от ударов пуль самой тихой винтовки в мире – Девушки спрыгнули, а Виктор зацепился штаниной за фанерный борт и упал на дно кузова. Он быстро вскочил, успев отъехать на ширину пилона, но Пустовалов закричал ему «Ложись!». Осыпалось второе стекло, и Виктор понял, что к чему. Он упал на пол, сообразив, что стрелок находится в туннеле, скорее всего, в углублении до первого изгиба. Виктор отполз к скамейке и после того, как черные точки на желтом корпусе кабины стали опускаться ниже, подогнул ноги. Вскоре угол станет таким, что поджимание ног не спасет. Какого хуя! Харитонов только теперь заметил, как осыпалось второе стекло в удаляющейся кабине. Они стояли между двух пилонов, прислонившись спинами. Катя глядела на Пустовалова. «Его надо спасти», — заявила она безапелляционно. «Это невозможно! Придумайте что-нибудь!» «Не ори!» – осадил ее Харитонов. «Там снайпер! Хочешь словить пулю?» Пустовалов осторожно выглянул из-за пилона. Мотовоз отъехал уже метров на двадцать. «Он просто попадет в плен, как остальные», – сказал Пустовалов. «Ничего с ним не будет». Однако, вспомнив фигуру с винтовкой, тут же усомнился в своих словах. «Охотник должен утолить свою жажду». «Он может рассказать про наш план», – возразила Даша, глядя ему в глаза. Пустовалов надул щеки, выдохнул. «Ладно, ты права». «Мотовоз с Виктором уже проехал половину станции». «Я попробую его вытащить», – сказал Пустовалов, плотно стянув ремни рюкзака за спиной. «Если у меня получится, то наши пути разойдутся». И прежде чем кто-то успел что-либо сказать – Пустовалов сорвался с места и побежал по залу на ходу, доставая Вальтер. Обогнав мотовоз, он встал у предпоследнего пилона. Медленно ползущий мотовоз приближался. Совсем скоро он проедет мимо и исчезнет в туннеле. «Виктор!» – тихо позвал он. «Слышишь?» «Да!» – раздалось из кузова. Мотовозу оставалось до него всего метров пятнадцать. «У тебя есть там, что можно швырнуть?» «Есть бочка!» «Бросай ее в кабину, сейчас!» Сил Виктора не хватило, чтобы лежа бросить бочку. Он что есть силы оттолкнул ее ногами. Бочка ударилась о нижний край кабины, успев поймать черную точку, прежде чем снова упасть в кузов. Этой секунды пустовалову хватило, чтобы запрыгнуть с платформы в кабину. Мотовоз тотчас остановился и через пару секунд со скрипом тронулся в обратном направлении. Сначала мимо Даши, Кати и Харитонова проплыла кабина с распахнутой дверью. Сидевший на полу кабины пустовалов помахал им рукой. Затем проплыло испуганное лицо Виктора, глядевшее из-за листа бортовой фанеры. Виктор успел оглядеть всех – страшного, но непривычно спокойного Харитонова, Катю в обтягивающих идеальные ноги леггинсах и Дашу, которая стояла за колонной, скрестив на груди руки. Девушка, которая никогда не улыбается. «Прощай!» «Вот так внезапно все расстаются в этом мире», подумал он, погружаясь во тьму туннеля.